Эпилог Я внял просьбе рассерженной дамы и не стал ей звонить. Просто через пару недель, когда все улеглось, проконсультировался со смотрителями русалок, а затем взял да и написал сообщение. В нем я заявил, что никогда не нарушают данное мною слово, так что в любой момент готов повести ее, точнее погрузить. Блин, в общем, сопроводить в русаличий храм – Конечно, не настаиваю, и если ее обида безмерно велика, она может отказаться или просто проигнорировать сообщение. Как говорится, была бы честь предложена. Не отказалась и не проигнорировала. И вот мы плавно и нифига не изящно выбираемся из шлюзовой камеры батискафа вплотную подплывшего к затопленной барже из-за прозрачной стенки пассажирского отсека на нас пялится салатова от страха, но при этом восторженная морда бисквита. Орк решил совершить подвиг. Надеюсь, он сумеет дотерпеть до всплытия, не раскурочив панике батискав. Не хотелось бы добираться до поверхности своим ходом. Я помог быстро осваивающейся в новой стихии девушке добраться до прорехи в борту затопленного судна. Рядом терлись два гоблина-смотрителя, одним своим видом внушая мне уверенность в успехе этой не совсем разумной затеи. Впрочем, русалки вели себя игриво и не особо нервничали, даже когда мы добрались до кучи с фальшивыми сокровищами. Меня подводные феи явно узнали, пытаясь подплыть поближе и даже коснуться. Ниса ревниво следила за такой реакцией. Так что я широким жестом предложил ей напитать живой силой уже явно разряженную раковину. Девушка быстро перекачала свою энергию, и артефакт запел с новой силой. Мелкие русалки внутри баржи засуетились, и я от греха подальше потянул Нису наружу. К восторгу младших сестер тут же присоединились их старшие подружки и устроили вокруг Нисы настоящий хоровод. Они чувствовали, чьей живой силой была напитана их любимая игрушка. Я настороженно смотрел за всем этим со стороны, готовясь вмешаться в любой момент. И тут ко мне подплыла средних размеров русалка, почему-то полностью игнорировавшая Нису. Она приблизилась почти вплотную, вглядываясь мне в глаза. Я тоже настороженно замер, зависнув в толще воды и пытаясь высмотреть, В непривычных чертах почти человеческого лица хоть что-то знакомое. Внезапно русалка протянула руку к моему лицу и, спрятав острый коготь, провела пальчиком от верха маски к кончику, прикрытого силиконом носа. «Неужели это действительно фа?» Меня обуревали совершенно необъяснимые чувства. Я тоже потянулся к русалке и погладил ее по плечу. И тут эта идиллия была грубо нарушена. Ниса, которой почему-то оказалось мало внимания окружавших ее русалок, тоже попыталась прикоснуться к моей таинственной гости, но та жутко ощерилась тонкими, как иглы зубами, прямо в лицо девушки. Затем резко извернулась и, едва не ударив Нису хвостом по голове, уплыла в ближайшие заросли водорослей. Перепуганная девушка чуть не захлебнулась. Нам со смотрителями пришлось быстро тащить ее в шлюзовую камеру, а экипаж батискафа выкачал оттуда воду в авральном режиме. Ниса, слава богу, откашлялась и обессиленно положила голову на мое плечо. Я баюкал ее на коленях, как ребенка, а сам почему-то думал о том, что произошло там, за бортом. Произошедшее казалось чем-то нереальным, какой-то странной сказкой, можно сказать, чудом ведь Фанни могла так быстро развиться до почти взрослой русалки. Вроде на это уходит десятилетие. В голове не было ни единой идеи, как все это можно объяснить и чего ждать в будущем от подобных чудес.